Аскью не достиг бы своего нынешнего положения, если б не был трудолюбив по меркам того времени. Достаточно культурен и, по выражению, Клейборн не смекал, когда оно себе дороже. Выше была приведена цитата из знаменитого памфлета Дефо «Кратчайшая расправа с диссидентами», написанного гораздо раньше, вскоре после кончины Вильгельма Третьего и Восшествие на престол Анны. Тогда правительство возглавляли Тори. Англиканской церковью заправляли реакционеры. Притворившись одним из экстремистов, вольнодумец Дефо сочинил памфлет, в котором предложил очень простое решение проблемы. Всех инакомыслящих перевешить или сослать в Америку. Однако вышла осечка. Кое-кто из Тори буквально восприняв шутку о драконовских мерах, всей душой одобрил памфлет. Дефо переоценил чувство юмора у своих подлинных недругов Тори из числа оголтелых церковников и парламентариев, за что поплатился трехдневным стоянием у позорного столба. Толпа ему аплодировала и пила его здоровье. И заключением в Ньюгейтскую тюрьму одной из жертв памфлета стал и юный Аскью, тогда исповедовавший взгляды Тори. Правда, повешение он счел излишне крутой мерой, но горячо поддержал идею избавить Англию от мятежных сборищ путем сброса пустомель в удобную американскую помойку. Через год обстоятельства и карьера привели его к Вигам, но воспоминания о проказе Дефо, вытащивший жучков из источенных ими кресел, улыбки не вызывала, в душе еще саднила. Все древние устоявшиеся профессии покоятся на негласных предвзятостях, столь же незыблемых, как писанные уставы, а потому аскью пребывает в тенетах, словно узник долговой тюрьмы. Джонсу на роду написано оставаться ниже черты «Сей приговор неизменен и обжалованию не подлежит». Его переезд из Валийской глуши, где ему надлежало пребывать до кончины в столицу, уже несказанное преступление, а по закону о бедных еще и злонамеренное. Закон о бедных. В XVI и XVII веках в Англии бродяга считался человек, который может работать, но предпочитает не заниматься трудом, или тот, кто живет по прошайничествам. Бродяжничество наказывалось клеймением, поркой, отправкой в солдаты, ссылкой на каторгу. Бродяги отличались от уважаемых бедных, тех, кто не мог обеспечить себя в силу возраста или болезни. Тем не менее, обычно английский закон не проводил различия между уважаемыми бедными и преступниками. И те, и другие одинаково сурово наказывались. Закон о бедных действовал в Англии и Уэльсе, шестнадцатого века и до установления государства всеобщего благосостояния в двадцатом веке. В те времена словечко «сброд», «моб», укороченный вариант латинского «мобеле вулгус», «бродячая толпа», было еще молодым. Оно поселилось в языке менее полувека назад. Свобода перемещения означала «перемены», Кои суть зло. Враль Джонс, живущий тем, что Бог послал, да тем, на что хватило сметки, присмыкается перед реальной властью в лице Аскью. Гордость ему неведома, сие непозволительная роскошь. И все же во многом Джонс будущее, не только потому, что через какое-то время миллионы Джонсов хлынут из деревень в города, а Аскью прошлое.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 Значит, уже известной дорогой кинулся я обратно? Но вскоре по склону съехал вниз, ибо шибко опасался, что меня заметят. В. Шибкие опасения можешь не поминать. Сие твое хроническое состояние. Луиза уже скрылась? О, да, но я нагнал ее там, где обрывистая тропа сбегает к ручью, тонувшему в сумерках. Бедолага замешкалась...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 Видать, решила, что догнала ее смертушка, и некуда ей, бедняжке, деться. Но я остановился в паре шагов и говорю. «Да то я, голуба, чего так сполошилась-то?» Она открывает глаза, смотрит на меня, потом опять приспускает веки и хлоп в обморок. «Вэ, ты бишь, она приготовилась к чему-то ужасному, но увидала тебя, и нервы сдали?» «О, именно так, сэр».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 Я ей говорю, какая, Грю, куколка, а в чем ты? Должно да ну, от моего голоса она совсем прочухалась и таращится на меня. Откуда ты взялся, Фартинг? То дело десятое, говорю, однако нынче уж такого навидался. Какого такого, спрашивает? А я говорю, мол, был, Грю, наверху и все видел. Она молчит. Тогда я спрашиваю, что стряслось с мистером Бартолом Ю., «Сгинули!» — отвечает. «Как так? Сгинули!» — говорю. «Я весь день с пещеры глаз не спускал. Кроме тебя и дико никто не выходил. Она опять... Сгинули! Я не верю, да быть того не может. Она в третий раз... Сгинули!» Я поддерживал ее за плечи. Но тут вдруг она как шарахнется от меня и говорит. «Фартинг! Мы в опасности. Надо поскорее убираться». «В чем опасность?» Колдовство. Какое еще колдовство? Рассказать не могу. Но ежели до темноты не скроемся, попадем под чары. Тут она вскакивает, сэр, и бегом вперед. Точно уж совсем пробудилась и теперь помышляет лишь об спасении. Однако перед кручей вновь затопталась и говорит, Помоги, Фартинг, будь добр, снеси меня вниз. Так я и сделал, сэр на закорках отнес ее к ручью. Где по травке она уж сама пошла. Можете меня разбронить, сэр, что я ее послушал, но куда денешься? Ночь наступает. Вокруг не души. Места дикие. Того и гляди, откуда-нибудь выскочит полоумный дик. В. Что за куколку она поминала? О. До того еще дойду, сэр. Все разъяснится. В.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 Ежели, Грю, колдуны не свистнули, а на мне поехали. Но тут уж, сэр, я уперся. Схватил ее за руку и говорю, мол, с места, Грю, не двинусь, доколе не узнаю про его сиятельство, да почему дик рванул, как ошпаренный. В, так и сказал его сиятельство. О, нет, сэр, извиняйте. Повсегдашнему назвал их мистером Бартоломью. Тут она и говорит. Он отправился к дьяволу насильно ввел меня в великий грех. Будь проклят день, когда я повстречалась его человека и его слугу. Тут я прикинулся, что ежели она узнает, почему я здесь, то, пожалуй, станет разговорчивей. — Не так шибко, Луиза, — говорю я. — Знай же, что я здесь по приказу батюшки мистера Бартоломью, чтоб тайно следить и докладывать о поступках их сына. Они очень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 «Нужны доказательства?» Луиза встревожилась. «Все тебе расскажу. Но сначала давай отсель уберемся. А как же юная леди?» Была «Былая возлюбленная?» Спрашиваю. Она вновь глаза долу отвечает. «Нет никакой юной леди». «Неудачный бросок. Давай еще раз говорю. За дурака меня держишь. Утром я своими глазами ее видал». «То не она», вздыхает Луиза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 «Умоляю, Фартинг, больше не пытай. Расскажу все, что знаю. Только сначала уедем». «Ладно, — говорю. Но сперва скажи, когда выйдут его сиятельство. «Хоть бы до скончания света там остался, — отвечает. Мне плевать». «Нельзя ли яснее?» «Он в пещере и нынче не выйдет, — говорит она, — а потом вдруг добавляет «Отвяжи лошадей, не понадобится». «Нет, говорю, так нельзя». Тут она на меня оглянула, будто всем своим существом умоляла ей поверить и говорит «Фартинг». «Я знаю, что была с тобой неласкова, отвергала твое ухаживание, однако на то имелись свои причины. Я желаю тебе одного добра и заклинаю сейчас мне верить».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 Да жалко, говорю, гребешок-то славный. А она свое, дескать, оставь, все счета. Ну, как говорится, раз ничье, значит, наше. Сунул я гребень за пазуху, а после в Суонсе сбыл за пять шиллингов шесть пенсов. Что хозяину без надобности, то не по краже. В. Ты прям сама честность. Дальше. О, в рощице лошадка моя, слава богу, стояла целехонька девица забралась в седло и я повел конягу к тропе в с расспросами больше не приставал о еще как приставал сэр а она ж знай одно мол все расскажу когда от сель выберемся ну я себе смекаю как быть дальше и вот уж выходим мы к дороге куда теперь спрашиваю а надумал я сэр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 Отца моего звать Амос, он столяр и плотник. Найдешь его на мельничном подворье, что на Куин-стрит. Там еще неподалеку вывеска Требочки. Приход Святой Марии Редклифской. Знаете, сэр, я как услыхал про дикта, но тогда в конце июня так сразу ей отписал, но ответа до сих пор нет. Видать, с адресом наврала, а я поверил».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 Руки крестом раскинула и замерла.